Непредсказуемая Крис. Крис – эксцентричная американка с примесью мексиканской крови, поэтому широкосколая и с черными прямыми волосами. Будучи замужем за врачом и имея двух девочек-подростков, жила по-молодому, неугомонно. Началось это с юности, когда она в конце 70-х поехала на полузапрещенный для американцев остров свободы. Неделю жила в гостинице, бродила по Гаване, общалась со случайными прохожими, кстати, видела там много русских. Все это под недреманным оком гостиничных швейцаров и партье, уличных наблюдателей, которые мерещились ей повсюду, и под учащенный стук собственного отважного, но все же женского сердца. Закончив факультет русского языка и вполне прилично овладев русской грамматикой, Крис пришла ко мне совершенствовать разговорный язык. Дело для меня нашлось, почему-то у Крис все без исключения ударения в русской речи были неправильным. Кашка, собака, переход и перелит. В ударении в Крис не было регулярности и хоть какой-то логики. Единственной их регулярной чертой было неизменное несовпадение с нормой. Кроме русского, в свободное время занималась она, и весьма успешно, игрой на флейте, выделкой квилтов, лоскутных ковров, уникальным ремеслом, рожденным в Америке, посещением лекций по философии в Гарварде и проповеди в научной церкви. Борьбой с педагогическим мракобитием в школах своих дочерей, подтягиванием к экзаменам по математике чернокожих обитателей трущоб, спасением Нью-Орлеана, безвозмездно строила дом для пожилой афроамериканки, оформлением театральных постановок в экспериментальном драматическом театре Бостона. Это только то, что мне известно. При этом она работала программистом в различных компаниях, с руководством которых у нее всегда и разнообразно не ладились отношения, результатом чего обычно был уход и поиски новой работы. Крис всегда и всюду опаздывала, ее нанимателям это не нравилось. «Не нравился ты мне, так как урок задерживался на полчаса, а то и более продолжительное время». Крис звонил с дороги. «Ирина, у меня заболел муж. Дочки не пришли из школы, кончились деньги, нет бензина, на дороге пробки, но я приду». Илюша, случайно услышавший звонок Крис с дороги, с тех пор часто повторял. «Нет бензина, кончились деньги, всюду пробки, но я приду». И я вспоминала эксцентричную, увлекающуюся, смешную, безумно талантливую Крис. Как-то раз я получила странный подарок из Солт-Лейк-Сити. Одна моя читательница прислала мне в залог сердечной дружбы красное понче из какой-то волокнистой, с торчащими во все стороны, пухом и перьями материи. Надеть его на себя было немыслимо, но я знала, кому его подарю. Крис, которая из таких вот случайных вещей сочиняла костюмы и декорации для постановок экспериментального театра. Крис подарку несказанно обрадовалась и сказала, что использует его для костюма Дракулы. Исчезла Крис внезапно и странно. Летом она в одиночку собиралась отправиться в Большой каньон, чтобы встретить там свой день рождения. В день ее рождения я позвонила ей по мобильному телефону, никто не отозвался. И все. С тех пор я Крис не видела, телефон ее молчал. Случиться с ней могло все что угодно, вплоть до самого фантастического. Я иногда со страхом думаю, уж не осталась ли она навсегда в Большом каньоне. Надеюсь и даже уверена, что нет, Бог спасает безумцев. Вижу, что рассказ о Крис превысил границы одного-двух абзацев, отведенных мною на каждого ученика. Крис, в сущности, ездила ко мне не за русским языком, его она знала. Ей не хватало общения, а может быть и совета. Я видела, что у нее нет настоящих подруг. а Женщина, которую Крис называла подругой, случайно была мне знакома, она относилась к разряду лиц, поглощенных только своими проблемами. Я же по складу личности не то чтобы интересовалась чужими делами, но была для них открыта. Мне кажется, наши уроки были для моей ученицы-подруги чем-то вроде сеанса психоанализа. Тем более, что чужой язык располагает... к излияниям.